Дональд Уэллс стоял спиной к камину в, своем, в своей любимой позе, держа руки в карманах халата. Прежнее самообладание уже возвратилось к нему. Он подошел к сыщику и, силой ударив кулаком по столу, воскликнул. Раз уж вы подчеркнули, что мы говорим с вами без свидетелей, скажу вам, предположим, инспектор Бург, что я рассказал бы вам, что Питер сознался мне в убийстве Базли Хеля. Что бы вы в таком случае сделали? Вы очутились бы в весьма неловком положении, не так ли? Предположим. Я написал бы следующее заявление, считая своим долгом известить полицию о том, что Питер Клифтон проживающий на Чарльтонхаут-Террас, признался мне, что в припадке безумия убил Базеля в вангфорт маноре Что сделали бы вы, если бы я отдал вам это заявление? Бург едва сдерживал с гнев. «Хорошо, я откровенно скажу вам, что сделал бы в таком случае?» ответил он. «Я точно же арестовал бы вас. У меня достаточно доказательств, чтобы предъявить вам обвинение». Дональд сильно побледнел. «Какое обвинение?» Слегка дрогнувшим голосом спросил он. «На скачках в Кэмп-парке вы дали кассиру банкноту, заведомо зная, что она фальшивая. Вот вам первое обвинение. Я уверен, что завтра мне удастся предъявить вам еще два других обвинения». Маски были сброшены. «Мне кажется, что вы не вполне осознаваете». «Что говорите, господин инспектор?» Воскликнул Дональд. «Ведь вы имеете дело не с доктором Уэллсом из Ньюхада. А мне кажется, что я все сознаю, что вы не вполне понимаете, возразил сыщик, что я хочу сказать. Я отлично знаю, что вы уже не доктор Уэллс из Ньюхада. Однако, может быть, вы сможете объяснить мне, откуда у вас появились деньги после дела в Ньюхаде». «Это вас абсолютно не касается», – закричал Дональд. «Вы увидите, что это меня касается», – спокойно продолжал сыщик. «Представьте себе, что на суде вам пришлось бы объяснить происхождение денег, благодаря которым вы превратились из маленького доктора Уэллса в ньюходы в знаменитого специалиста по нервным болезням с Харлей стрит Есть ли свидетели, которые могли бы объяснить происхождение этого внезапно свалившегося на вас богатства? Помните, я предупредил вас, оставьте Питера Клифтона в покое. И если у вас был план захватить его миллионы, то забудьте об этом плане. Было совершено два убийства. Вы были в лангфорт маноре в ночь, когда был убит Базельхель. Но сегодня ночью... «Я не выходил из своего дома!» «Вы говорите неправду!» Гневно воскликнул сыщик. «Я представил к вам человека, который следил за вами весь день. Вы вышли из дома в 8 часов вечера и вернулись без четверти 11. Мой человек потерял вас из виду с четверти 10 до того момента, как вы вышли из такси перед дверью вашего дома». Бурк направился к выходу и с такой силой распахнул дверь, Что она едва не соскочила с петель Кто-то будет арестован За эти убийства Уэллс Уже стоя в дверях, сказал сыщик Будет, но не Питер Клифтон Запомните это Даже Рупер не поможет вам Можете довести это до его сведения Питера не погубит даже дневник Так умело подделанный Вашим приятелем Ловкачом Он вышел и с грохотом Захлопнул за собой дверь Дональд долго сидел неподвижно, а затем пошел в свою лабораторию. Там он приготовил себе питье, которое сразу вернуло ему бодрость. Затем он сел в кабинете за письменный стол и принялся писать длинное письмо. Окончив около 6 часов утра, положив его в большой конверт и адресовав главному констеблю на ярде, Дональд собрался было выйти на улицу, чтобы бросить письмо в почтовый ящик. Но вдруг раздумал и решил немного подождать.